Глава 25. Обитель смерти. Священник, путая с сута, не бежал, что было сил. Другие бегут и не по таким неотложным делам. «Есть ли в мире что-нибудь важнее души?» — спрашивал он себя. «Другие не по таким неотложным делам встают из-за стола, когда бы только сесть, да есть три горла. Три горла, три разных лица и один Бог воистину истинный». В кишках урчит у меня. Меня, меня, в моем брюхе, брюхе, брюхе, из чрева твоего, Иисус. Остался там накрытый стол, белая скатерть, чистая-пречистая посуда из фарфора, тощая служанка. Когда священник вошел, за ним следом проскользнули и соседки, большие охотницы, поглядеть на смерть. карада ангель с трудом оторвался от изголовья Камилы. Трещали половицы под его ногами, будто хрустели корни, вырываемые из земли. Трактирщица подвинула кресло святому отцу, и все удалились. «Я, грешница, исповедую скажет», — бормотали выходя женщины. «Во имя отца и сына и...» «Скажи, дочь моя, давно ты исповедовалась?» «Два месяца назад». Кайлос ли ты?» «Да, отец». «Поведай мне». Грехи свои. Каю отец. Я однажды солгала. В серьезном деле? Нет. Еще я слушала с папу и... Тик-так, тик-так, тик-так. И я каюсь, отец. Тик-так. Что пропустила мессу. Исповедник и больная беседовали словно в склепе. Дьявол, ангел-хранитель и смерть... Присутствовали на исповеди. И остекленевших глаз Камилы глядели пустые глаза смерти. Дьявол, изрыгая пауков, стоял у изголовья. Ангел, забившись в угол, плакал, шмыгая носом. Каюсь, отец, что не молилась, когда ложилась спать. И по утрам. И я, каюсь, отец, что... Тик-так, тик-так. Что поссорилась с подругами. «Защищая честь свою?» «Нет. Дочь моя, ты нанесла тяжкие оскорбления Господу Богу. Каюсь отец в том, что ездил на лошади верхом, как мужчина. Это видели другие, и это привело к скандалу?» «Нет, там были только индейцы. Ты, возомнив, что можешь сравниться с мужчиной, совершила тяжкий грех». Ибо если наш Господь Бог сотворил женщину женщиной, она не должна роптать и желать быть мужчиной. Это значило бы уподобляться дьяволу, который погиб, потому что хотел стать Богом. Посреди комнаты, служившей питейным залом, напротив стойки алтаря с бутылками всех цветов, замерли в ожидании Караде Ангель, Удавиха и соседки, боясь вымолвить слово обмениваясь лишь взглядами, выражавшими тревогу и надежду, прерывисто дыша, оркестр вздохов, приглушенных мыслью о смерти. Через неплотно прикрытую дверь были видны освещенные улицы, собор Мерсет, дома, выступ галереи. Мимо скользили редкие прохожие. Караде Анхель мучительно думал, всем этим людям нет дела до того, что Камила умирает. Камни в решете солнечного света — Тени со здравым смыслом, ходячие фабрики нечистот. В тишине плел цепочки слов голос исповедника. Закашляла больная. В воздух рвал ткань ее легких. Кай отец, во всех малых и смертных грехах, которые я совершила и теперь не помню». Голос, бормотавший по латыни, об отпущении грехов, поспешные бегство дьявола и шаги ангела с белыми жаркими крыльями — который вновь приблизился, словно луч света, к Камиле, умерили ярость фаворита, закипавшую в нем при виде прохожих, изгнали из его души необъяснимую ненависть ко всему, что не принимало участие в его горе, ребяческую ненависть, окрашенную нежностью. Ему захотелось вдруг, никто не знает, откуда снисходит благодать, спасти человека, которому грозит неминуемая смерть, Бог взамен этого, быть может, даст жизнь Камиле, хотя по всем законам медицины надеяться уже было не на что. Священник бесшумно вышел. Он задержался в дверях, чтобы зажечь тусовую сигарету и подобрать под плащ полы сутаны, ибо закон требовал скрывать на улице сутану. «Тусовая сигарета — сигарета из сухого маисового листа». Примечание редакции словно человек из светлого пепла. свет ему нес шепоток. Пришлось, мол, исповедовать мертвую. Вскоре из дома вышли разодетые соседки и Караде Анхель. Он спешил исполнить свое намерение. Переулок Иисуса, харчевник Красная Лошадь, кавалерийские казамы. У дежурного офицера он спросил, здесь ли майор Фарфан. Караде Анхелю предложили подождать минуту, И сержант отправился за майором, крича во все горло. «Майор Фарфан! Майор Фарфан!» Зов разносился по огромному патио. Ответа не было. Эхо дрожащих звуков затихало среди крови в далеких домах. «Йор Фанфан! Йор Фанфан!» Фаворит ждал в нескольких шагах от двери, равнодушно глядя по сторонам. Собаки и коршины рвали на части дохлую кошку посреди улицы а комендант поглядывал из-за железной решетки окна, развлекая зрелищем жестокой схватки и покручивая кончики усов. Две сеньоры наслаждались прохладительным в ловчонке, кишащей мухами. Из дверей соседнего дома вышло пятеро детей, одетых в матросские костюмчики, в сопровождении сеньора с бледным, как у Шулера, лицом, и беременной сеньоры, папа и мама. Мясник пробирался сквозь кучу детей, зажигая на ходу сигарету, штаны в пятнах крови, рукава рубаки засучены и под сердцем острый топор. Туда-сюда шныряли солдаты. На каменных плитах пола в караульном помещении змейкой отпечатались следы босых и мокрых ног, терявшиеся в патио. Ключи от казан позвякивали, ударяясь об оружие часового, который стоял неподалеку от караульного офицера, сидевшего на железном стуле. Вокруг зеленели и пузырились всплески. Робкими шажками приблизилась к офицеру женщина. Кожа на лице ее цвета меди, дубленная солнцем, сморщенная годами. Нахинав и покрывал на седые волосы, знак уважения к офицеру, она промолвила. «Да простит меня, суньер, и пошлет вам Господь доброго здоровья, если разрешите мне повидать сына». «Святая дева отблагодарит за это!» Офицер перед тем, как ответить, отхакнулся и сплюнул. В лицо старухи пахнуло табаком и гнилыми зубами. «Как зовут вашего сына, сеньора?» «Исмаэль, суньор. «Исмаэль, а дальше?» «Исмаэль, мой сын, суньор. Офицер выдавил сквозь зубы тонкую струйку слюны. «Я спрашиваю, как его фамилия?» «Мой сын, сеньор». «Вот что, приходите-ка лучше в другой раз, сегодня нам некогда». Старуха, не снимая покрывала, медленно побрела назад, считая шаги, словно измеряя свою беду. Она задержалась на секунду у края тротуара и затем снова направилась к офицеру, продолжавшему спокойно сидеть. «Простите меня, суньор, но мне здесь больше не побывать. Я ведь издалека пришла, больше пятидесяти километров». И если я его сегодня не увижу, кто знает, когда я еще сюда попаду. Сделайте милость, позовите его. Я вам сказал, мы заняты. Проваливайте отсюда, не надоедайте». Карде Ангель, наблюдавший эту сцену, побуждаемый желанием сделать доброе дело, чтобы Бог вернул здоровье Камиле, тихо сказал офицеру. «Позовите к этому парня, лейтенант, и вот вам на сигареты». Тот, не взглянув на незнакомца, взял деньги, и приказал вызвать Исмаэля сина. Старуха оторопенно глядела на своего благодетеля, как на ангела, сошедшего с небес. Майора Фарфана в казармах не оказалось. Какой-то писарь с засунутым за ухо пером появился на балконе и сообщил фавориту, что в этот поздний час его можно наверняка застать в сладостных чарах, ибо доблестный сын Марса делил свое время между службой и любовью. Можно попытаться, однако, поймать его и дома. Кар де Анхель сел в экипаж. Фарфан снимал квартиру где-то у черта на куличках. Деревянная некрашенная дверь, осевшая от сырости, вела в темное помещение. Несколько раз Кар де Ангель крикнул в темноту. Никто не отозвался. Он вышел из дома. Но перед тем, как ехать в сладостные чары, надо было проверить Камилу. Грохот экипажа, повернувшего с немощеной улицы на брусчатую мостовую, заставил его вздрогнуть. Стук копыт и колес, колес и копыт. Фаворит вернулся в салон, когда Золотой Зуб закончил повествование о своих шашнях с сеньором-президентом. Надо было не терять из виду майора Фарфана и разузнать подробнее о женщине, задержанной в доме генерала Канариса, и проданной суда этим и прокурором, За десять тысяч песо. Танцы были в разгаре. Пары кружились в вальсе, а Фарфан в дребезге пьяный пытался подпевать сиплым голосом. «За что все девицы так любят меня? За то, что их песнями балую я!» Вдруг он выпрямился, перестал петь. В его сознание дошло, что в зале нет свинки. И заорал Икая, «Тут нет свинки, верно, свинтяи?» «Она занята, верно, слюнтяя? Ну так я пошел, пожалуй, пойду. Да, пожалуй, пойду, я пошел. А почему мне не идти? Пожалуй, я пойду». Он с трудом встал, опираясь о стол, за которым сидел, и пошел, спотыкаясь, хватаясь руками за стулья и за стену к двери. Ее поспешно распахнула перед ним одна из девиз. «Да, пожалуй, я пойду. Раз она девка, она вернется. Верно, Дон, ничего. Ну, я пошел». «Бррр, нам, кадровым военным, ничего не остается, как пить до смерти, а потом нас не сожгут. Нет, в спирт перегонит. Да здравствует Чохин из потрохов и вся сволочь. Ух-ху-ху!» Чохин — блюдо из свиных потрохов со специями, примечание редакции. Кадо Анхель поспешил за ним. Фарфан шел, балансируя на тонкой проволоке улицы. То правая его нога плясала в воздухе, то левая, то левая, то правая. Чуть не упав, он качнулся вперед и пробурчал. «Хороша узда!» — удержала мула. На улице, освещая ее, лился свет из открытых окон другого борделя. Гривастый пианист играл лунную сонату Бетховена. Только стулья внимали ему в пустом салоне, сгрудившись словно гости, вокруг кабинетного рояля, который был чуть меньше ионова кита. Фаворит остановился, захваченный музыкой, прислонил майора к стене дома, эту беспомощную ходячую куклу, и подошел ближе, чтобы погрузить свое израненное сердце в музыку. Он воскресал к жизни среди мертвых, мертвец с горящими глазами, словно витая где-то высоко над землей, а в это время гасли глаза уличных фонарей, из крыш падали гвоздики росы, распиная пьяных и крепче забивая гробы. Каждый молоточек рояля магнитного ящика притягивал тончайшие песчинки звуков, которые разлетались затем при ударах по клавишам, дробились в пассажах, заставлявших пальцы стучать в дверь любви, запертую навеки. Вечно те же самые руки — Вечно те же пальцы. Луна ползла по корялому небу, к спящим лугам. Порой она скрывалась, и черная пустота нагоняла страх на птиц и души людей. Мир кажется им необъятным и сверхъестественным, когда рождается любовь, и маленьким, когда любовь уходит. Фарфан проснулся на стойке в какой-то харчевне, на руках незнакомца. Тот тряс его, как трясут дерево, чтобы сыпались спелые плоды. Вы меня не узнаете, майор? Да нет, сейчас, минутку, вспомните. А, ух! зевнул фарфан, слезая со стойки, словно с росака после долгой езды, весь разбитый. Мигель Карде Ангель к вашим услугам. Майор вытянул руки по швам. «Извините меня, я ведь вас не узнал. Да-да, это же вы всегда рядом с сеньором-президентом. Прекрасно. Пусть вас не удивляет, майор, что я позволил себе разбудить вас так грубо. Не стоит беспокоиться. Но вам все равно пора возвращаться в казарм, а мне надо поговорить с вами наедине, и сейчас как раз имеется возможность. Хозяйка этого, этой харчевни ушла куда-то. Вчера весь вечер я искал вас как иголку» в казармах, дома. То, что я вам сообщу, вы никому не должны передавать. Слово кабальеру. Фаворит с чувством пожал протянутую руку майора и, не сводя глаз в звери, тихо сказал ему. Мне известно, что есть приказ покончить с вами. Военный госпиталь получил указание дать вам раз и навсегда успокаивающие средства, как только вы сляжете в постель после пьянки. «Женщина, какую вы частенько навещаете в сладостных чарах, информировала сеньора президента о вашем революционном фанфаронстве». Фарфан, которого слова фаворита приглазили к полу, потряс над головой кулаками. «Ох, мерзавка!» В сердцах взмахнув рукой, будто ударив, он опустил голову. «Боже мой, что мне делать?» «Прежде всего, не напиваться». «Как можно избежать прямой опасности? И не... Я сам об этом думаю, но едва ли смогу, уж очень трудно. Как же быть? Вам не следует обедать в казармах. Не знаю, чем вас и отблагодарить. Молчанием. Само собой разумеется, но этого мало. Впрочем, когда-нибудь подвернется случай, так или иначе можете всегда полагаться на меня. Вы спасли мне жизнь». Как друг я вам еще советую постараться угодить сеньору президенту? Да ну, правда? Совсем не так трудно. Каждый из них мысленно добавил совершить преступление. Самые, к примеру, эффективные средства добиться благорасположения правителя, или публично оскорбить беззащитного, или показать, что сила выше общественного мнения, или нажиться за счет государства, или.. «Прававое преступление – самое верное дело. Расправа над ближним как нельзя лучше говорит о преданности гражданина сеньору-президенту. Два месяца тюрьмы для отвода глаз, а потом тепленькое местечко на государственной службе из тех, которые обычно давали людям, выпущенным на поруки. Ведь всегда можно было снова упрятать их в тюрьму на основании закона, если они не будут вести себя как следует». «Совсем не так трудно. Как мне вас благодарить?» «Нет, майор, не надо меня благодарить. Вашу жизнь я приношу на алтарь Господа Бога за исцеление одной очень-очень тяжело больной. Пусть ваше спасение будет платой за ее жизнь». «Супруга, наверное». «Это слово, самое сладостное из «Песни песней», Марило какое-то мгновение чудесным узором над цветущими деревьями, слышал с пение ангелов. Когда майор ушел, кардая ангел ощупал себя, чтобы убедиться, он ли это, он, кто стольких людей послал на смерть, сейчас в мягком свете голубого утра подарил одному человеку жизнь.